Тодд Частен вышел из прозекторской, и в спину ему ударила волна холодного воздуха. Он скатал зеленый хирургический халат в плотный комок и швырнул его в пакет для грязного белья, стоявший у двери. Пара резиновых перчаток полетела в мусорное ведро. И вот Частен быстрой деловой походкой устремился по коридору, выложенному серой кафельной плиткой. Доктор Частен являлся одним из ведущих патолога-анатомов в Атланте. Его центр обслуживал не только округ Фултон, но и выполнял по специальным запросам заказы из других округов. Почти все утро Частин обследовал внутренние органы 16-летнего паренька, совершенно первое и последнее в жизни ограбление продуктового магазина. На тротуаре у разбитой витрины он оставил заряженный пистолет 38-го калибра, 28 долларов мелкими купюрами и пинты две собственной крови. Несколько часов спустя Его молодое сердце, легкий пищевод и трахея лежали на холодном металлическом подносе. За ними последовали печень, селезенка, надпочечники и почки, а потом желудок, поджелудочная железа и кишки. Мозг паренька был уже нарезан на тончайшие пластины, упакован в пластике и снабжен биркой. Все это являлось частью обыденного в этом заведении процесса вскрытия, необходимого в случае насильственной смерти. В среднем таких заказов за год поступало около 70, и около 700 случаев смерти здесь же признавались наступившими естественным путем. Впрочем, срочный вызов главному медэксперту вряд ли связан со случаем естественной смерти. Доктор Частон резко свернул за угол, постучал в дверь и тут же вошел. Вызывали? Элли Джонсон поднял глаза от бумаг, разложенных на столе. Это по делу Фолдер. Фолдер? Доктор нахмурился, пытаясь вспомнить. «Ну, та женщина, которой вы занимались вчера. Со спидом». «Ах, ну да, да. Довольно смазанная картина. По всем прикидкам, она протянула дольше обыкновенного, так что полное вскрытие было необязательно. Я взял пробу ткани и крови и отослал в лабораторию. «И они прислали отчет», — сказал Джонсон и вытянул из-под двух пустых кофейных чашек и газеты, раскрытой на спортивной странице, тоненькую папку. «И что же там не так?» Частон снисходительно усмехнулся, но тут же спохватился, вспомнил, где находится, и поправился. «Очевидно, вас что-то не устраивает». Джонсон коротко буркнул в ответ. «Проба под микроскопом. Взгляните еще раз, повнимательней». Частен обошел горы папок, сваленных прямо на полу, и приблизился к лабораторному столу, где рядом с учебником анатомии Грея возвышался микроскоп. Соощурил один глаз — Приблизил другой к окуляру и начал наводить на резкость. Покрутил колесико сначала влево, потом вправо, но что-то было не так. Он выпрямился, поскреб в затылке, еще раз посмотрел в микроскоп, а потом обернулся к Джонсону и спросил. «Что это, черт возьми, такое?» «Проба крови, взятой вами у мисс Фолдер». Доктор Частин растерянно заморгал. «Никогда в жизни не видел ничего подобного. Именно поэтому передо мной сейчас...» «Папка?» «С ее делом», — подмигнул, — сказал Джонсон. «Он был известен как специалист по самым необычным случаям». «А вы что думаете?» Ни малейшей догадки. Возможно, какой-то редкий вирус. Тогда надо немедленно сослать в центр по контролю за инфекционными заболеваниями. Уже отослал сегодня утром. Но меня куда больше беспокоит другое. Что же? Ее привезли сюда всего с двумя литрами крови в организме. Но я взял на анализ всего три пробирки. Вот именно. Куда же в таком случае делись еще три с половиной литра? Не знаю. Снимки я видел. Никаких следов крови на месте смерти не обнаружено. Вот именно. И донором она никак не могла быть. Даже если не брать в расчет спит. Человек не способен существовать, если в его организме отсутствует 60% крови. И «Именно», — повторил Джонсон, — «это означает, что кто-то выкачал у нее кровь». Джонсон как-то странно покосился на него. «Полагаю, мы с вами придерживаемся одной версии». У нее по всему телу следы от инъекций. Я не придал этому значения, ведь у бедняжки был СПИД. Больным СПИДом часто делают уколы. Но здесь, по всей видимости, из ее тела выкачивалась кровь. Да, тогда это все меняет. Если кровь выкачивали, пока она была еще жива, женщина могла умереть от остановки сердца. А это в свою очередь означает, что смерть никак нельзя считать естественной. Хочу еще раз взглянуть на тело, сказал Частен. Необходимо полное вскрытие. Я могу приступить прямо сейчас. Приступайте. Частен уже направился к двери, но вдруг остановился. А как вы думаете? Кому могла понадобиться кровь этой женщины? Эд. Понятия не имею. Но знаете, очень надеюсь на результаты анализов из Центра по инфекционным заболеваниям. Они помогут прояснить картину. Вы думаете, кто-то собирает кровь, зараженной смертоносным вирусом? Собирает как заранее посеянный урожай. За годы работы доктору Частину довелось повидать немало ужасных вещей. Расчлененные тела, обгоревших до угольков младенцев, но от такого предположения он просто похолодел. Мы о том что некто культивирует болезнетворные микробы в теле человека-носителя, казалось невыносимой, невозможной. «Какой-нибудь больной сукин сын? Невменяемый?» «Пожалуй, вы правы!» Джонсон выключил микроскоп и поместил пластину с обращиком крови в шкаф. «Уведомлю о делу убийств». «Да, конечно», — кивнул часто. «И чем скорее, тем лучше».